Глава 26 Я прихожу в себя и пытаюсь стряхнуть остатки беспамятства, но веки словно налились тяжестью. Подо мной что-то твёрдое и холодное, во рту пересохло ощущается вкус пепла. Скорее всего, я в каком-то помещении, потому что воздух прохладный, влажный и слегка затхлый, а ещё наполнен гулом тихих голосов. Мысли превратились в бушующее тёмное море. Вакцины под угрозой. Миллионы голубей со светящимися крыльями роятся в воздухе, разнося чуму. Исправленная вакцина поможет нам на какое-то время спастись от заражения, но не остановит мутации вируса. Я заставляю веки открыться. Надо мной сияет луч света, окружённый размытыми бликами, которые напоминают ореол. Сознание больше не раздроблено, но я ощущаю его эхо, спайку, которая может разделить реальность на мириады измерений, как это было во время взлома бомбардировщиков. Ощущаю, что внутри меня зародилось новое восприятие мира, и мне трудно не поддаться ему. Трудно не раздробить разум вновь, несмотря на то, что это чуть не убило меня. Мато оказался прав. Я не знаю, смогу ли я снова жить в одном измерении. Отголоски боли в левой руке возвращают воспоминания о луч-ленте, обхватывающей запястье, об ослепляющем и обжигающем лазере. Я пытаюсь сжать пальцы, но чувствую лишь слабое покалывание. Кажется, словно кто-то тянет за ниточку внутри. И когда пытаюсь вытянуть руку, боль накатывает сильнее. Борясь с головокружением, я приподнимаю голову и моргаю, чтобы привыкнуть к свету над головой. Одеяло сползает с плеч. Оказывается, я лежу на скрипучей металлической койке, а левая рука пристёгнута ремнями, которые удерживают её на месте. Чувствуя, как начинает колотиться сердце, я приподнимаюсь на здоровой руке. «Не садись». Я оборачиваюсь и вижу Коула, сидящего на складном стуле рядом с кроватью. Под его глазами синяки, лицо осунулось. Попытайся еще поспать. Тебе не стоит пока двигаться. Я качаю головой и вытягиваю шею, чтобы взглянуть на запястье. Моя левая рука обмотана серебристой защитной пленкой, а вокруг нее вьется кабель генкита с катетером. Меня все еще не покидает чувство, что что-то не так, но сквозь слои пленки видно, что рука вновь прикреплена. Я вздыхаю с облегчением и тру глаза здоровой рукой. Мы в огромной полутемной комнате размером с баскетбольную площадку. Низкий бетонный потолок поддерживает колонны с выбитым на них 16-ричным кодом местоположения. В несколько рядов стоят металлические койки, и на них лежат спящие жители энтропии. Некоторые из них перебинтованы или покрыты синяками, а возле нескольких сидят члены семьи на таких же стульях, как Коул. Это импровизированный лазарет, который устроили на самых нижних уровнях бункера. В воздухе висит странная дымка, яркая и танцующая пыльца, напоминающая маленьких светлячков. Она облаком облепляет лампы, словно пыль покрывает каждую поверхность, образуя светящиеся разводы в складках одежды Коула и оседает на его взъерошенных волосах. У тебя повреждены нервы. Посмотрев на мою перебинтованную руку, говорит Коул. И некоторые связки разорваны. Кости соединили, но на полное восстановление потребуется некоторое время. Регина спасла тебя. Я сглатываю и качаю головой. Именно из-за Регины мне пришлось её отрезать. «Знаю», — говорит он. Она сказала, что долгоносик глюкнул, и это несчастный случай. «А я в этом не уверена», — бормочу я. «С остальными всё в порядке?» «Да, хотя многие заразились. Симптомы появились у сотен людей. Регина распространяет вакцину, и это помогает убить вирус. Но пока не все её получили. Приходится устанавливать её вручную. Как-то это сделала со мной. В картексе ещё не разослали её?» «Пока нет. Да и настроение у жителей не очень. Все понимают, к чему приведёт случившееся. Я киваю и пытаюсь сжать левую руку, но мышцы не реагируют. Меня снова охватывает беспокойство. Я стаскиваю серебристую плёнку, обёрнутую вокруг моей руки. Она рвётся на куски, показывая мои грязные ногти и окровавленные бинты, намотанные вокруг запястья. Чёрный цилиндр манжеты цел и невредим, и всё так же поблёскивает на предплечье. Но из неё торчит трубка капельницы которая тянется к стоящей рядом подставке. На тыльной стороне ладони виднеется разрез, видимо, после удаления долгоносика, а ладони пальцы пересекают шрамы. Рука слегка опухла и покрыта синяками, но особо не пострадала. Вот только всё равно что-то не так. Я вызываю меню панели и запускаю сканирование. Мышцы запястья ещё не срослись, а кости удерживает сетка из углеродного волокна. «Потребуется несколько недель, чтобы всё зажило». Но даже после того, как нервное окончание восстановится, нет гарантий что рука станет ощущаться как прежде. Но меня радует, что, судя по отчету, операция прошла успешно, а от долгоносика не осталось и следа. Хочу проверить руку. Перекатываясь на бок, говорю я. Что-то не так. С плеч слетает облако пылающей пыльцы. Я уже видела что-то подобное на куртке Мато, когда мы с ним отправились в лабораторию Регины. Что это за чертовщина? Это грибок. — говорит Коул. — Одно из детищ Регины. Мы в подвальном уровне бункера. Его проектировали на случай, если что-то повредит верхние ярусы, но так и не достроили. Поэтому тут нет вентиляции. Кажется, грибок вывели, чтобы он вырабатывал кислород. Я морщусь, когда чувствую, как крошечная пыльца облепляет внутреннюю поверхность щёк и язык. Я пытаюсь отстегнуть ремень, удерживающий руку, чтобы затем отключить кабель генкита. Но от этого движения всё плывёт перед глазами. эй вскрикивает кол подхватывая меня за плечо. «Подожди минутку». «Скорее всего, всё дело в повреждённых нервах. Не делай резких движений, хорошо? Ты через многое прошла». Я не сопротивляюсь, когда он укладывает меня в кровать, потому что перед глазами всё кружится, а зрительный модуль сходит с ума от клубящихся облаков пыльцы. кол выглядит измученным, словно за последние несколько дней от него осталась лишь пустая оболочка. «Держи». Он протягивает руку к фляге, стоящей на полу рядом с кроватью, и передаёт её мне. Я поднимаю здоровую руку, чтобы взять её, но движение выходит медленным и дёрганным. «Осторожнее», — говорит Коул. «Я помогу». Я набираю полный рот воды и, почувствовав, как она смягчает горло, проглатываю её. Как долго я провалялась в отключке. Коул снова опускается на складной стул. Почти сутки. Я удивлённо моргаю. «Сутки? А где остальные?» Лиабен и Анна отправились на поиски Лаклана, а Мато поехал в пустыню, чтобы попытаться связаться с картаксом Он считает, что здесь плохая связь из-за голубей. Мы отправили им отчёты, но так и не получили никакого ответа. Они молчат с тех пор, как ты уничтожила бомбардировщики. А что слышно от новок? Она объявила, что возникла небольшая вспышка, но вирус под контролем. Она не упомянула про голубей и про изменённую вакцину, но призвала выживших для собственной безопасности отправиться в бункеры, пока не возникла новая эпидемия. А ещё сказала, что бункеры закроются через 24 часа. Я сажусь. Но запуск протокола всемирного потопа отменили. Вирус распространяется через голубей, и убийство всех людей на поверхности не решит проблемы. Ты правда веришь, что картак станет нас сейчас слушать? Я качаю головой. Это сумасшествие. Они не смогут уничтожить всех птиц на планете. кол мрачнеет. Мне так не кажется. Запасов в бункерах хватит лет на сто. И у них есть три фазы, с помощью которых в картексе могут сжечь всё живое на планете и уничтожить вирус. Если нет надежды на вакцину, которая сможет продержаться достаточно долго, то они найдут другой способ остановить чуму. У меня перехватывает дыхание. Они не могут. Начинаю я, а потом замолкаю, потому что понимаю, что они, конечно же, могут. Бункеры находятся под землёй, и они контролируют всё мирное население в них. Но в «Картексе» никогда не заботились о тех, кто остался на поверхности. Они никогда не охраняли территории, не следили за лесами и реками, не спасали города от пожаров. Они лишь защищали бункеры и безопасные зоны вокруг них, как будто считали, что не стоит тратить время на сохранение всего живого на планете. Они изначально планировали это. Я закрываю глаза и представляю, как облака Трифас разлетаются по всей планете. Они поглотят поля и горы, сожрут всё живое и оставят после себя лишь пыль и пепел. Уничтожат всех живых существ на планете. Каждую искорку жизни. Каждую спираль ДНК. «Они готовились к этому», — говорит Коул. «И обсуждали такую перспективу. Восстановление жизни на Земле займёт много времени, но это возможно. У них есть хранилище с семенами и библиотеки генов. Они знают, как начать всё сначала». И я не уверен, что есть хоть малейший шанс остановить запуск протокола Всемирного потопа. «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашиваю я. Он медленно вздыхает. «Думаю, мы должны вернуться в Картекс. Возможно, мы сможем убедить их повременить с запуском, а если не получится, то вряд ли уже что-то поможет. Даже лаклон Эта ситуация выходит за рамки нашей миссии. Думаю, пришло время переселиться в бункер». «Что? Да как ты вообще мог такое предложить?» Не уверен, что есть какой-то другой выход к этому. Они уже приняли решение. «Нет!» — возражаю я, отстегивая ремень от руки. «Они не могут сжечь эту чертову планету!» «Мы не сможем им помешать». «Нет, сможем!» — говорю я. «Они не всемогущи. Я годами взламывала их серверы. А Лаклан делает это и сейчас. Они просто люди, Коул. И в их руках тоже стоят панели. Мы сможем их остановить». кол хмурится. «Что ты имеешь в виду? То, что если запуск протокола Всемирного потопа еще не отменили, то охотиться нужно за Бринком». Я вытаскиваю катеты из манжеты и свешиваю ноги с кровати. «Притормози немного», — просит Коул. «Я в порядке», — уверяю я и вызываю считывающий кабель из манжеты. Как только он появляется из-под стекла, я прижимаю иглу к тыльной стороне ладони, чтобы запустить сканирование. Просто хочу убедиться, что не осталось ничего от долгоносика. «Ты не в порядке». «Перестань за меня так беспокоиться, Коул!» «Ты умерла». Кажется, после этих слов даже пылающая пыльца замерла в воздухе. «Что?» Он складывает пальцы домиком и, прижав их к колбу, делает глубокий вдох. Его плечи напрягаются, воздух вокруг искрится от нервной энергии. Словно ему хочется что-то сломать, как будто он с трудом удерживает себя, чтобы не вскочить со стула. «Твоё сердце». Холл замолкает и поднимает голову. Твоё сердце остановилось после дробления. И не билось больше минуты. Я, не дыша, смотрю на него. «Мозг тоже отключился», — продолжает он. «Ты умерла». Но то оживил тебя. Но ты точно не в порядке, Кэт. Я растерянно качаю головой. Даже с Гинсехом минута это очень много. Ты не можешь так рисковать, Кэт, наклоняясь вперёд на стуле, говорит Коул. Мы чуть не потеряли тебя. Его голос звучит резко. Я не могу понять, сердится он или расстроен, но под его пристальным взглядом меня затапливает чувство вины. Я понимала, что могу пострадать от дробления. но не нашла другого способа остановить атаку. «Мне пришлось взломать бомбардировщики. У меня не осталось выбора». Коул отводит взгляд. «Ты не взломала бомбардировщики. Их пилотировали вручную и специально отключили все каналы связи, чтобы их нельзя было взломать». «Но я же это сделала!» «В замешательстве говорю я. Я взломала их системы, а потом уничтожила». Коул сжимает руки в кулаки. «Нет, ты ошиблась», — тихо отвечает он. «Ты взломала панели пилотов. От его слов, эхом отдающихся в голове, перехватывает дыхание. Я так сильно сжимаю край кровати здоровой рукой, что костяшки пальцев белеют. Сколько? 4 По одному пилоту в каждом бомбардировщике. Мато сказал, что ты использовала тот же код, что и в лаборатории проекта «Заратустра». Они умерли ещё до того, как самолёты упали на землю. Я с трудом сглатываю. Четыре жизни. Уже во второй раз я запускаю первый попавшийся код, и это, оказывается, коса. зюнь Бэй. Меня охватывает ужас. И дело не в убийстве. Я решила взломать бомбардировщики, потому что хотела спасти жителей города. А в том, что у меня есть смертельное оружие, которое я не контролирую. Что если я случайно запущу его по беспроводной связи? С манжетой это убьет всех в радиусе полутора километров. Меня охватывает желание удалить косу Дзюнь Бэй с панели. Но я не могу остаться без единственного доступного мне оружия. Особенно сейчас. Я делаю глубокий вдох. Зато мы знаем, что кот еще работает. Я думала, что Бринг найдет способ заблокировать его после того случая. Коул прищуривается. «И это все, что ты можешь сказать?» «Неужели тебе наплевать, что ты убила их?» Вопрос звучит как пощечина. «Да как ты смеешь задавать мне этот вопрос? Они собирались сбросить на нас бомбы, а я пыталась спасти тебя. Господи, Коул! Я пережила вспышку. Меня точно нельзя назвать ангелом. И если мы собираемся остановить запуск протокола Всемирного потопа, то к тому времени, когда всё закончится, на моих руках окажется намного больше крови. Он замирает и молча смотрит на меня, а на его лице появляется то отчуждение, которое я уже столько раз видела, что мне это надоело. Меня тошнит от его осуждения, от того, что он смотрит на меня так, будто меня нужно контролировать. «Уходи», — говорю я. «Незачем ждать меня здесь». Я вызываю интерфейс манжеты. Она все еще сканирует руку, оповещая меня об уровне воспаления и различных алгоритмах, которые запущены в клетках. «Но ты же не знаешь, где остальные», — возражает он. «Что-нибудь придумаю. Я просто хочу». Я замолкаю, когда перед глазами вспыхивают результаты сканирования. «Что случилось?» «Я... я не знаю». Передо мной высвечиваются результаты сравнения ДНК руки и всего тела. Они идеально совпадают, но при этом высвечивается ошибка. Я вчитываюсь в отчеты. Манжета секвенировала и сопоставила каждую хромосому, выявляя незначительные мутации и изменения. В руке нет и следа токсинов или долгоносика. Нет никаких чужеродных ДНК, которые скрывались бы в клетках, ожидая удачного момента, чтобы атаковать. Рука выглядит совершенно нормально. Только в ней 46 хромосом. А в моем теле их 48. «Так что случилось?» — нахмурившись, переспрашивает Коул. Я качаю головой, чувствуя подкатывающую горло тошноту. Кет, что с тобой? Дрожь охватывает меня, и я моргаю, выходя из сеанс вер. Это не моя рука.